Прошла примерно минута тишины. Видимо, Энли Лимаратович решил начать не просто издалека, а из такого далека, чтобы в первое время вообще ничего не было заметно. И я решил, что он уснул, и вопросительно посмотрел на Геру. Гера пожала плечами. Вдруг Энли Лимаратович открыл глаза и заговорил. Есть одна старая идея, которая часто излагается в фантастических и оккультных книгах.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 Вот это, если хотите знать, и есть самое поразительное, что я видел в жизни. Это всеобщая слепота. Когда вы поймете, в чем дело, она тоже покажется вам удивительной.